Это и то лишь как фон основного действия. Но здесь не происходило никакого действия. В павильоне царевые дни и тишина. Сделав пару шагов, Клейборн разглядел неясные очертания закругленной крыши над лестчатыми переходами. Он и не подозревал, что павильон может быть таким огромным. Мрачный, величной сквартал, точно ангар для дирижаблей, какие строили когда-то, или интерьер собора, воздвигнутого в честь неведного бога тьмы. Но темнота не была полной. За штокуториной стеной, поддерживаемой деревянными подпорками, он увидел тусклый свет, который испускала голая лампочка, свешивавшаяся с железной сетки наверху. Пространство, которое она освещала, было ограничено другими стенами, поставленными с трёх сторон под углом друг к другу. Лейберн двинулся в ту сторону. С правой стороны находились передвижные гримёрки, Двери были закрыты, и из-за них не пробивалось ни малейшего лучика света. Миллион мест, где можно спрятаться. Он направился к первой гремёрке, но подойдя к деревянным ступеням перед дверью, остановился. А что, если он прав? Что если благодаря какому-то невероятному совпадению он и вправду натолкнётся сейчас на Нормана, прячущегося в темноте за дверью, прячущегося и ждущего своего часа? Клейбрн Застыл в нерешительности. — Да чего же ты ждешь? — Черт возьми, ты ведь что? За этим сюда и пришел, не так ли, чтобы найти его? Он стал медленно подниматься по ступень. — Не волнуйся, если он там, он напуган. Напуган не меньше, чем ты. Клейбран снова остановился. — А ведь он действительно напуган. Этого нельзя не признать, и его напрягшиеся мышцы Убитый этому подтверждений. Мы хотел почесать затылок, подмышки у него вспотели. Нормальная реакция на страх. Что ты поделышь? А вот нормальные будет реакции Норман? Когда Норман напуган, он выходит из себя. А если у него есть оружие? Да ведь ты уже сталкивался с этой проблемой. Профессиональный риск, которому подвергаешься, оказываясь на чужой территории. что-то конечно страшного не случится. И вот здесь нет не может быть. Ведь здесь нужно же выбирать одно место из миллиона. Клеберн, достиг двери, и вдруг услышал какой-то звук. Звук был совсем слабый. Даже здесь в павильоне, где словно в пещере, эхо разносило малейший шум. Он едва расслышал его. Как будто что-то прошушало и скрипнуло. Однако звук исходил не из-за двери, а оттуда, где виднелся освещённый полукруг. Клейберн повернулся и сошёл со ступеней глемёрки. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь мягким скрипом его ботинок по бетонному полу, когда он замедлял шаг и шелест и скрип. Он шёл с величайшей осторожностью, чувствуя, как его переполняет страх. Стараясь угадать, откуда могло исходить шуршание, которое он только что слышал, — ничего. Клейборн подошел к огороженному с трех сторон пространству, которое освещала лампочка. Остановившись, он выглянул из-за стены. Никакого движения. Площадка по-прежнему была пуста. Он медленно двинулся в глубину прямоугольного пространства, и тут едва он оказался внутри его. это изменилось. Опустив взгляд, он видел под ногами ковёр. Когда-то ковёр был красного цвета, потом пыленял, такой можно увидеть в старом доме, обитатели которого перестали замечать ход времени. Именно в таком доме он оказался. Он был в комнате, где время остановилось. Леберн увидел старомодный туалетный столик и лежавшую на нём дамскую сумочку. Вид которых навевал воспоминания о далёком прошлом. Позолоченные часы, статуэтки из Дрезденского фарфора, подушечка для булавок, богато украшенное ручное зеркальце, флаконы с благовониями, заткнутые стеклянными пробками. Эти предметы в купе с одеждой, висевшей на вешалке, в открытом шкафу подсказали ему, что он находится в женской спальне, и лишь затем, осознав это, Клейберн увидел кровать. Она стояла в дальнем конце справа за креслом-качалкой с высокой спинкой